Молодому человеку подошел официант и поинтересовался, будет ли он что-нибудь заказывать, но Стивен отказался. Цены на еду в этом ресторане были слишком заоблачными. В расстроенных чувствах он отправился домой. По дороге его посещали самые разные мысли, порой даже совсем отчаянные. Он никак не мог смириться с тем, что даже в такой мелочи, как провести ночь с шикарной актрисой, судьба ему отказала. А ведь он даже не просит от своей удачи, чтобы она лично его одарила славой и богатством. Или все-таки просит. Стивен вдруг поймал себя на мысли, что, несмотря на все страхи, он завидует потенциальным космонавтам. «Мия права. Они впишут свое имя в историю. Их навсегда запомнят и будут чествовать как героев. И что для этого нужно? Всего лишь 10 лет ничего не делать» проживая на космическом корабле, где все налажено и продумано на уровне автоматики. А по прибытии экспедиции наверняка не станет отходить далеко от Эриона. Ну, возьмут они пробы почвы и местного воздуха, пофотографируют окружающую обстановку, и все. Никто из них не станет собственноручно драться с окружающими врагами, которых может и не быть. В случае любой внештатной ситуации они просто быстренько все свернут и полетят обратно домой. Поэтому Мия и другие так легко на это согласились. И Джой тоже абсолютно прав. Корабль огромен, и запасов на нем много. Там хватит места не только предполагаемому экипажу, но даже значительно большему количеству людей. Домой молодой человек приехал в каком-то лихорадочно возбужденном состоянии. Ему даже было плевать на то, что он сегодня не явился на работу, и на его телефон пришло множество гневных сообщений от начальника. Проигнорировав их, Стивен взял ноутбук и принялся смотреть все попадавшиеся в сети фильмы об Эрионе. А потом и о стартовой площадке, где тот находился. Он нашел прекрасный репортаж, где проследил весь путь журналиста от входа на территорию научного центра до самого корабля. Молодой человек не замечал ничего из того, что происходило вокруг, сконцентрировавшись на видео и не заметил, как прошло уже несколько часов. К реальности его вернул голос Софии. — Эй, что с тобой? — спросила удивленная девушка, войдя в комнату. — Ты что, заболел? Мне сегодня звонил твой начальник и сказал, что тебя не было на работе. А я даже не знала, что ему ответить, ведь со мной ты тоже не разговариваешь. — Отстань! — огрызнулся Стив. «В смысле? Ты что себе позволяешь?» — возмутилась София, подходя ближе. Она увидела на экране ноутбука фильм про Эрион и еще больше заволновалась. «У меня такое ощущение, что ты помешался на этой теме. Стивен, что с тобой? Я знала, что некоторые люди слишком впечатлительно реагируют на такие глобальные вещи, но никак не ожидала, что ты из их числа. Где ты вообще сегодня был, если не на работе?» Она попыталась отключить фильм, но молодой человек ее оттолкнул. «Я общался с Мией», — с вызовом заявил он. «Да ну!» — казалось, что Софи не слишком удивлена услышанным. «И что она тебе сказала про Эрион?» «Ничего. Мы вообще не говорили с ней про корабль. Мы говорили друг про друга». «Ах, понятно. Значит, эта стерва решила и тебе попудрить мозги». Роль несчастной жертвы, которую едва ли не насильно отправляют в космос, ей очень удается. Она ни одному тебе вешает лапшу на уши. Представь себе. Неправда. Она была вполне искренней. Ты ничего не знаешь. Если бы она хотела быть с тобой откровенной, то сказала бы совсем другое. Если бы ты ей действительно понравился, она бы не морочила тебе голову, как остальным. — Ты просто завидуешь мне, — еще больше разозлился Стивен. Ты никому не нужна, кроме меня. Никто не обращает на тебя внимания. А мною интересуются даже актрисы. София рассмеялась. Я не узнаю тебя. Нет, я, конечно, подозревала, что в последнее время ты ко мне охладел. Но чтобы до такой степени... Да неужели ты не понимаешь, что для Мии это лишь способ развлечься? Она как коллекционер, который тащит себе в копилку все подряд. У нее таких парней было тысяча. Она при мне заигрывала с официантом. Мне бы никогда не осталось с тобой больше, чем на одну ночь. Ты ничем не отличаешься от других. Вот в этом ты и ошибаешься, категорично заявил молодой человек. Всему виной ее отлет на Антару. Софи снова рассмеялась. Так о чем же спор? Видишь, сама судьба разлучает тебя с твоей ненаглядной. Так что, Селяви, кстати, смотри, как бы она тебя и со мной не разлучила после твоих подобных слов. Ты уже переходишь всякие границы. «Это можно исправить», – тихо проговорил Стив, отключая ноутбук. «Ты это о чем?» – не поняла девушка. «Софи, мне надоело быть обычным офисным клерком, у которого даже повышение по службе не намечается. Вся эта рутина, съемное жилье, незаметное существование мне опротивили». «А от меня ты чего хочешь? Я твою судьбу не определяла». «Или ты, насмотревшись на Мию, решил податься в киноактеры? Ну так на здоровье! Я тебя держу, что ли? Ходи на кастинге, Раз ты считаешь себя таким приметным и интересным, тебя обязательно заметят и предложат какую-нибудь роль». Подруга Стивена раздраженно пожала плечами. «Я всю ночь думал об этом, и эта идея неожиданно пришла мне в голову». Стал откровенен молодой человек. «Я знаю, что она рискованная, но кто не рискует, тот не пьет шампанского». Я тоже хочу погреться в лучах славы. Хочу, чтобы мое имя вошло в историю. Желаю проснуться звездой. Я этого заслуживаю. И мне всего лишь нужна твоя небольшая помощь. Если ты говоришь, что любишь меня или любила раньше, то не откажешь в ней». «Что?» «Дай мне свой пропуск. Я знаю, Джой говорил мне, что по нему ты можешь попасть на Эрион». «На корабль? Ты спятил? Зачем тебе это?» «Хочешь тайком заснять прибытие космонавтов на борт или что?» София была обескуражена. «Я хочу полететь с ними». «Ты точно рехнулся!» Она ошарашенно покачала головой. «Нет. Я разговаривал с Джоем. Я посмотрел кучу фильмов. На корабле достаточно места. Я легко спрячусь и выйду уже после старта. Не станут же ради меня разворачивать «Эрион». А еды и прочих вещей всегда берут с запасом на всякий случай. Так что на одного лишнего человека там точно должно хватить. И потом, от меня тоже может быть польза, ничуть не меньше, чем от Мии. Если мне дадут оружие, я могу пойти брать образцы почвы, воздуха и так далее. Я молодой, здоровый. Такие люди и нужны в экспедиции». «Совершенно чокнутый», — категорично заявила девушка, отвернувшись от Стивена и собираясь покинуть комнату. «Даже не думай об этом». «Забудь. Пропуск я тебе не дам». «Ну почему?» Стив не удержался и бросился вслед за подругой. «Потому что это бред. И потому что я подписала серьезные договоры и обязана хранить в секрете все, что связано с Эрионом. Я ни под каким предлогом не могу нарушить тайну. Мне должны заплатить большие деньги именно за мое молчание. Но ты можешь потом сказать, что я отнял у тебя пропуск силой. Все поверят, и тебе ничего не будет». «Не могу». «Ты сам не понимаешь, о чем меня просишь! Тебе нельзя ходить на корабль!» — крикнула София и ушла на кухню. Джой сказал, что к сотрудникам, имеющим электронные пропуска, охрана не присматривается. «Если он у меня есть, значит, никто меня не остановит. Пожалуйста, София, умоляю! Ради меня!» Молодой человек был уже на грани нервного срыва. Он загорелся мечтой, а теперь все планы должны были сорваться из-за упрямства его подруги. «Я сказала «нет», — отрезала девушка. «Не мешай мне, я буду готовить ужин, и разговор на этом закрыт». «Не дашь, так я сам возьму», — в гневе заявил Стивен. «Только попробуй», — окончательно разозлилась София. «Я тебе не позволю, и после такого мы точно расстанемся». «А мне плевать», — буквально прошипел молодой человек и бросился к сумке Софии, желая достать из нее пропуск. «Не смей!» — закричала девушка, отнимая у него сумку. Между ними завязалась борьба. Молодой человек, конечно, был сильнее, но София больно впилась ему в руку своими ногтями, ни в какую не желая отдавать личные вещи. Пелена ярости застила Стивену глаза. Сам, не до конца осознавая, что творит, он схватил со стола кухонный нож, которым девушка намеревалась резать салат к ужину. — Отдай, а то будет хуже, — велел он. — Ты сумасшедший! — — прошептала Софи, прижимая сумку к себе. — Тебе в дурдом надо, а не в космос. — Убирайся вон из моего дома! Несмотря на то, что раньше девушка никогда не видела своего друга в таком гневе, она не могла до конца поверить в серьезность его угроз. Она была уверена, что Стивен просто ее пугает. Но молодой человек, собравшийся любой ценой заполучить то, что хотел, уже потерял контроль над ситуацией и своими поступками. Слова Софии про сумасшедший дом и ее желание выгнать его из квартиры довели Стива до точки кипения. Он замахнулся и ударил девушку ножом в живот. София издала крик, переходящий в стон, и опустилась на пол, пытаясь ладонями зажать рану на животе. Сумка выпала из ее рук. Но вместо того, чтобы оказать своей подруге какую-то помощь, Стивен принялся рыться в ее вещах. Трясущимися руками он достал чужой кошелек и вынул из него пропуск, поскорее сунув его в собственный карман. «Стив, остановись!» – тяжело проговорила девушка. Она была тяжело ранена, но жива. Молодой человек замер в нерешительности. Возможно, Софию можно было бы еще спасти. Тогда ему следовало позвонить в скорую помощь. Но если приедет скорая, вслед за ней нагрянет и полиция». А значит, тогда ему точно не дадут добраться до корабля. Такой расклад Стивену совсем не нравился. Но и для того, чтобы добить девушку, у него оказалась кишка тонка. Обросить ее прямо посреди кухни ему тоже показалось неправильным. Вдруг кто-то заглянет в квартиру и сразу же наткнется на окровавленный труп. Молодой человек схватил подругу за запястье и волоком потащил в кладовку. Донести ее на руках он не хотел боясь испачкать кровью одежду. София застонала от боли, но Стивену было все равно. Он затащил ее в маленькую коморку и положил там прямо на полу рядом с пылесосом, шваброй и тряпками. «Стив, остановись! Ты себя погубишь!» Через силу произнесла девушка. «Помоги мне!» Но молодой человек, разумеется, не стал ее слушать. Вместо этого он закрыл дверь в кладовку, убедился, что на его одежде нет пятен крови и взял в руки свой сотовый телефон. Стивен постарался отдышаться, чтобы голос его звучал не так взволнованно и набрал номер Джоя. «Дружище, привет, не помешал?» Стараясь быть как можно более дружелюбным, проговорил он. «А то уже ночь, извини, что поздно». «Без проблем, Стив, я всегда поздно ложусь. Что-то случилось или ты просто поболтать?» «Слушай, тут такое дело...» У Софии после вчерашнего пива ужасно разболелась голова. Днем она еще хоть как-то держалась, но к вечеру совсем расклеилась, лежит и не встает. «О, бедняга! Чем я могу помочь?» — посочувствовал Джой. «Тут такая ситуация», — принялся путанно объяснять Стивен. «Она забыла на работе какую-то флешку, причем сама не помнит, где ее оставила. То ли в своем кабинете, то ли вообще выронила, когда ходила смотреть корабль». Я ей говорю, чтобы она не переживала, но она такая гиперответственная. Дала мне свой пропуск и попросила, чтобы я съездил и обязательно поискал. Только я переживаю, пропустят ли меня? Ты вроде говорил, что охране все равно, кто идет, лишь бы с пропуском. О, не переживай. Я с ребятами из охраны в дружеских отношениях. Они хорошие парни. Сейчас им позвоню и скажу, что приедет наш человек с пропуском. Ему можно ходить везде, где надо. И никто тебе не помешает. Даже внимания на тебя не обратят. «Дружище, ты не представляешь, как ты меня выручил?» «Ну и Софию, конечно же, тоже. Спасибо тебе огромное. Мы твои должники!» Радостно воскликнул молодой человек. «Да без проблем, Стив. Мне нетрудно», — ответил польщенный Джой. «Кстати, Софи спит, ты ее сейчас не буди звонками и сообщениями. И если ей не станет лучше, она, возможно, на работу завтра не выйдет. Ты там передай, если что, начальству?» «Конечно. Я обязательно все передам». К тому же мы уже всю нашу основную работу завершили. Завтра только старт, теперь все станет делать автоматика. Так что присутствие Софии не обязательно. Пусть лечится и выздоравливает. Может ей вызвать врача?» «Не сегодня», — отказался Стивен. «Спасибо за заботу». Кажется, все складывалось как нельзя лучше, и удача вновь повернулась к нему лицом. «Главное теперь спокойно добраться до научного центра», попасть на корабль и спрятаться там так, чтобы его никто не нашел до запуска. Молодой человек вызвал такси. Собственной машины у него не было, а общественный транспорт в это время суток уже не ходил. Всю дорогу Стиву казалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди, так бешено оно билось. Он боялся, что таксист начнет расспрашивать, зачем ему понадобилось ехать в научный центр среди ночи, но водителю было все равно. Телефон Стивена завибрировал, на него пришло какое-то сообщение. Это оказалось голосовой от Софи. Молодой человек побледнел. «Значит, у нее в кармане остался телефон. Вот черт!» «Как я об этом не подумал!» «Надо было обыскать ее перед тем, как запихнуть в кладовку. Но так не хотелось пачкаться кровью. Она может сейчас позвонить в скорую или полицию. Что же делать?» «Опять не повезло!» «А вдруг она сообщит охране, и они меня не пропустят?» «Как же быть?» — лихорадочно думал он. Стивен почувствовал, как с его лба сползает капля пота. Но отступать было уже бессмысленно. Надо идти до конца. Возможно, София позвонила только в скорую, и пока они доедут, девушка будет уже мертва и не сообщит полиции про пропуск. У нее ведь совсем не было сил разговаривать. Вряд ли она, истекая кровью, смогла осуществить множество звонков. Вдруг удача сегодня вообще окажется полностью на стороне Стива? Может быть, София, будучи обиженной на такое предательство, записала сообщение только своему жениху, а на больше ее не хватило? Это было бы идеальным вариантом для молодого человека. Он сам поражался тому, что его совсем не беспокоило то, что он только что, возможно, лишил человека жизни. Он ведь не видел, как София умирает. Просто ранил. А значит, это и не так страшно. Да и его цель стоит многого. «Пожалуйста, можно ехать быстрее?» — раздраженно попросил Стивен. Ему уже мерещилась погоня. «Здесь скоростной режим. Да и мы уже почти приехали», — недовольно пробурчал таксист. Молодой человек сам не помнил, как расплатился с ним, и на негнущихся от нервов ногах подошел к проходной научного центра. Там он дрожащей рукой приложил пропуск Софи, и тот сработал без всякого промедления, а ночной охранник даже не обратил на посетителя внимания. Возможно, накануне завтрашнего запуска в центре присутствовало много работников, и никого не удивил визит еще одного. На входе в корпус парень-охранник дружелюбно поздоровался со Стивеном и также не пытался его задержать или выразить какой-то протест относительно происходящего. Все шло гладко. Молодой человек совершенно спокойно прошел все коридоры института. Навстречу ему попадались какие-то люди, вероятнее всего сотрудники, но их было немного и они также не обращали на него особого внимания. Возможно, за это стоило сказать спасибо Джою, а может быть, пропуск в центр был очень трудно получить, и посторонних здесь просто не ожидали увидеть. Тем не менее, Стивен беспрепятственно добрался до двери, которая вела к рукаву. Посадка космонавтов на Эрион должна была осуществляться по тому же принципу, что практикуется с самолетами. Это также было сделано для того, чтобы ученым и работникам, готовившим корабль к старту, Было легко в нужный момент попасть на борт. Сердце молодого человека бешено забилось. Всего один коридор отделял его от Эриона. Стивен огляделся. Вокруг никого не было. За окном простиралась огромная стартовая площадка, освещенная сигнальными огнями. На ней возвышалась темная громадина корабля. Наверняка где-то здесь в коридоре стояли камеры. Но обратит ли охрана внимание на одного из ученых с пропуском, которому понадобилось что-то проверить перед стартом? Если повезет, то не обратит. Главное, чтобы София не успела позвонить своему начальству или вызвать полицию. Стивен поморщился. Он думал о девушке без капли сожаления, как о чем-то назойливом и неприятном, что мешает его планам, и от чего нужно непременно избавиться. Молодой человек даже не стал слушать голосовое сообщение своей подруги, хотя, возможно, оно было последним в ее жизни. Да и что он там мог услышать? Укоры? Обвинение в предательстве? Зачем ему это, когда перед ним открывалась новая, интересная жизнь? Стивен понял, что чересчур задумался, и пора было бы уже прекращать медлить. Торожащей рукой он приложил пропуск к двери. Тот сработал так же послушно, как и в предыдущие разы. Внутри рукава загорелось автоматическое освещение. Молодой человек довольно быстро миновал короткий коридор и оказался возле люка, ведущего на корабль. У «Эриона» было несколько выходов. Один небольшой, которому можно было приставить трап или рукав. Один аварийный и два грузовых, через которые на борт доставлялась техника и оборудование. Стивену стало совсем плохо от страха. Его пропуск больше не понадобился. Сейчас люк был открыт, Корабль готовился вот-вот принять своих пассажиров. Когда молодой человек переступил порог, внутри также загорелся свет. На Эрионе все было по-спартански строго и лаконично. Простые коридоры с темными стенами, в нишах которых располагались различные отсеки. Стивена немного удивила пустота внутри корабля, но он подумал, что так и должно быть. Нельзя же загромождать коридоры всяким хламом, об который космонавты будут просто-напросто спотыкаться. Молодой человек приложил свой пропуск к первой же двери и попал в какую-то комнату, судя по всему, предназначенную для хранения вещей. В ней также было пусто. Но в видеорепортаже, который смотрел Стивен, говорилось, что на Эрионе должны быть и пустые отсеки, которые ученые могли бы в дальнейшем заполнить образцами, взятыми на новой планете. Логично, что подобные помещения как раз и располагались ближе всего к люку. Молодой человек заметил, что внутри отсека были встроенные металлические шкафы, раздвижные дверцы которых можно было спокойно открыть руками. На них не было специальных замков. В одном из них он нашел пустые мешки. Не желая привлекать к себе лишнего внимания, ведь на Эрионе тоже наверняка могли стоять камеры, и разгуливающий по коридорам незнакомец мог вызвать интерес охраны, Стивен решил не идти далеко, а спрятаться прямо в этом шкафу, укрывшись мешками. Он подумал, что перед отлетом вряд ли кому-то понадобится заглядывать в шкафы, предназначенные для будущих образцов, а значит, и его вряд ли найдут, если только не станут проводить целенаправленный обыск по наводке Софии. Но в таком случае деваться уже будет некуда. Если его обнаружат, то так тому и быть. Он сделал все возможное, чтобы приблизиться к своей цели. Что ж, если меня разоблачат перед запуском, то журналисты наверняка меня тоже заснимут а значит, я уже немного прославлюсь. Ведь ни одному постороннему, кроме меня, не удалось проникнуть на корабль. Я смогу давать интервью об этом, принять участие в телешоу или даже написать книгу и стать знаменитым. Тоже неплохой вариант, — довольно думал он. А что касается Софии, буду настаивать, что я здесь ни при чем. Может быть, пока меня не было, к нам в дом ворвался грабитель, который и зарезал ее ножом, а пропуск она мне сама отдала». Это может подтвердить Джой. Он уже слышал эту версию по телефону. Да, да, все так и было. София дала мне пропуск, чтобы я забрал потерянную флешку, а я не удержался, проник на корабль и попытался отправиться в путешествие с МИИ. А Софию, конечно, очень жаль, но я тут не при делах. Да и к тому же, если у меня получится улететь, то вернусь обратно я через 13 лет. Возможно, к этому моменту все уже забудут про убийство, и вообще героя-космонавта судить нельзя. Стивен был на сто процентов уверен, что вернется именно героем. Иначе и быть не могло. Несмотря даже на то, что на своей родной планете он ни разу не отличился ничем выдающимся. Молодой человек взглянул на часы. Была середина ночи. Оставалось только ждать. Корабль ожидал прибытия космонавтов, и Стивен тоже. Чтобы отвлечься, молодой человек хотел достать телефон, но потом убрал его обратно. Ему стало жалко тратить заряд. Ведь неизвестно, что будет дальше, и для чего еще ему может понадобиться сотовый. Стив думал, что на нервах он и глаз не сможет сомкнуть, но неожиданно для самого себя уснул прямо в железном шкафу. Настолько сильной оказалась навалившаяся усталость. И его не потревожили даже малейшие муки совести, несмотря на то, что накануне он собственными руками смертельно ранил девушку, с которой прожил не один год. Проснулся молодой человек от шума голосов. Стивен встрепенулся, взглянул на часы, прислушался и понял, что уже наступило утро. Он чуть не пропустил тот момент, когда космонавты стали подниматься на корабль. Молодой человек вжался в стенку шкафа. Ему казалось, что еще немного, и кто-нибудь заглянет в его убежище, чтобы с позором выставить вон с Эриона. Но к нему никто так и не подошел. Вместо этого он слышал громкий, вероятно усиленный микрофоном, голос корреспондента. Мы с вами свидетели одного из главнейших исторических событий. В данный момент мы провожаем первых космонавтов, колонизаторов, отправляющихся покорять новую планету. Вот отважные герои уже внутри Эриона, этого величественного корабля. К сожалению, нас, журналистов, не пускают дальше, и мы не увидим, как космические путешественники занимают свои каюты. Но они обещают показать нам онлайн-видеотрансляцию прямо из космоса. До тех пор, конечно, пока сигнал будет достигать Земли. Пожелаем же им удачи!» — бодро вещал мужской голос. Стивену показалось, что он также слышал голоса капитана Томаса Джорджа и Мии Брайт, но точно он разобрать не смог. Наконец, шум стих. Судя по всему, люк был задраен, а космонавты на корабле заняли свои места и приготовились к взлету. Наверное, они сейчас сидят в специальных креслах, пристегнутых ремнями а может быть даже в скафандрах на случай внештатной ситуации, а я здесь просто так торчу в этом шкафу. Надеюсь, это не опасно и со мной не случится ничего плохого. Что-то я раньше об этом не подумал», – заволновался молодой человек. С другой стороны, умудрялись же какие-то люди летать в отсеках для шасси самолетов и оставались живы. А «Эрион» – это не самолет. Это суперсовременный корабль, где все предусмотрено на самые крайние случаи. Значит, все будет хорошо. Неожиданно громкий мужской голос начал обратный отчет. «Десять секунд до старта!» — объявил он. «Девять!» — Стивен почувствовал, как пол под ним загудел. От него начала исходить сильная вибрация. Двигатели корабля набирали обороты. «Мамочки!» — испуганно произнес молодой человек. Он уже пожалел о том, что его не нашли во время посадки и не вернули обратно на землю давать ошеломительное интервью. Но деваться было некуда. Рубикон был перейден. Стивен летел в космос, и обратно он должен был вернуться еще очень нескоро. «Пять!» «Четыре!» — чеканил холодный мужской голос. «Три!» «Два!» «Один!» «Пуск!» Молодой человек почувствовал, как огромная сила буквально вжала его в стенки шкафа. Корабль стартовал в небо, преодолевая земное притяжение. У Стивена заложило уши. Какое-то время ему было очень плохо. Он боялся, что его буквально размажет об железной стенке его неудобной каюты. В груди у него сдавило так, что он испугался, что сейчас задохнется. Наконец давление выровнялось. Молодому человеку стало легче дышать. Неведомая сила, вжимавшая его в пол, ослабла. Стивен рискнул пошевелиться и стал тереть свои уши, которые заложил от перегрузки. Из его носа пошла кровь и забрызгала рубашку. Все-таки испачкал ее. Машинально подумал молодой человек. Но, кажется, корабль покинул земную атмосферу, раз мне стало легче. Пора ли уже выходить? Или еще нет? Стивену вдруг стало страшно. Как отреагируют на такой сюрприз космонавты и капитан корабля? Вдруг его неожиданное появление вызовет у них гнев или даже панику? «Не назовут ли это внештатной ситуацией, из-за которой корабль должен повернуть домой?» «Нет, не может такого быть», — принялся успокаивать сам себя молодой человек. «Они вложили в это мероприятие такие деньги. Не миллионы, а даже миллиарды или триллионы. Они не могут вот так просто развернуться из-за одного лишнего пассажира. Да и еды на корабле с запасом». Плюс есть огромнейшая оранжерея, где посажено неимоверное количество растений, предназначенных для питания и выработки кислорода. Я сам видел на видео все эти помидоры, огурцы, петрушку. Я готов помогать в уходе за ними. Буду ухаживать, пропалывать, поливать, чтобы отрабатывать свой паёк. Они же не варвары и не станут, как древние пираты, выкидывать меня за борт прямо в люк корабля». От этой мысли Стивену стало дурно. Он, конечно же, не рассчитывал всерьез на такой драматический исход событий, но ведь с юридической точки зрения по документам его здесь нет и никогда не было. А значит, случись с ним что, никто за это никакой ответственности нести не будет. Положение его, мягко скажем, шаткое, но он сам знал о риске. Стив решил, что пришло время выбираться из его убежища. Тем более он уже изрядно замерз, сидя в шкафу. Когда Эрион взлетел... Внутри корабля стало очень холодно. Молодой человек едва ли не дрожал от озноба. К тому же ему начало хотеться есть. Он осторожно выглянул в коридор. Там царили полумрак и тишина. Горели лишь тусклые аварийные лампы, и слышался мерный гул двигателей. Пол под ногами слегка вибрировал. Стивен осторожно заглянул в соседний отсек. Там тоже было пусто. То же самое его ожидало и в последующих трех. Ни космонавтов. Ни запасов, ни оборудования. «Странно», — подумал про себя молодой человек. «Неужели потребовалось столько пустых отсеков для будущих образцов? Какое-то нелогичное использование пространства корабля. Ладно, должно быть, сейчас все собрались в переднем крыле, на капитанском мостике. По видео я хорошо запомнил, где это, так что, думаю, надо идти прямо». Стивен шел в полной тишине. Навстречу ему не попадалось ни одного космонавта, Не доносилось голосов или каких-то иных звуков, только мерный шум двигателей. Молодой человек начал беспокоиться. Такое внезапное одиночество его пугало. Он мечтал уже о том, чтобы встретить кого угодно, неважно, Мию или любого другого космонавта. Ему даже было все равно, если на него начнут ругаться. Главное — найти в этом тихом царстве живую душу. По пути Стивен должен был проходить отсек, в котором располагалась оранжерея. Молодой человек не удержался и заглянул туда. Он ожидал увидеть яркие фитолампы, светившие для растений, как это было на видео, но и здесь освещение оказалось достаточно тусклым. Стив подошел к грядке, на которой росло несколько кустов помидоров и какая-то зелень. Уже сейчас растения выглядели какими-то пожухлыми. Непонятно было, как они собирались расти ближайшие 13 лет. Молодой человек хотел пройти вглубь оранжереи, но наткнулся на неожиданную преграду и буквально обомлел. Никакой огромной оранжереи не существовало. Помещение, в которое он попал, оказалось маленьким, и кроме этих несчастных кустов здесь ничего не росло, а иллюзию огромного пространства создавали умело расположенные зеркальные щиты и экраны. Стивен вспомнил, как на видео экскурсовод никогда не заходил далеко. Он всегда стоял рядом со входом и фактически показывал одну эту грядку, а остальные были искусственно сделаны иллюзией и правильно подобранным ракурсом и освещением. «Что же это такое?» — в ужасе произнес молодой человек. Ему стало по-настоящему жутко. Что за странный обман творился на этом корабле? Неужели космонавтов заманили в какую-то ловушку? Значит... На самом деле экспедиция плохо подготовлена? Но как же им выживать все это время? Неужели всех этих людей отправили на верную смерть? Нужно было немедленно сообщить об этом остальным. Необходимо как можно скорее развернуть корабль и лететь обратно, пока не поздно. Пусть на земле дают объяснение, что все это значит». Стивен в ужасе выбежал из оказавшейся бесполезной оранжереи и бросился к центру управления. По пути он заглядывал в разные отсеки, которых оказалось намного меньше, чем на видео. Но там его также ждали пустота и тишина. Он нашел лишь одну полноценную каюту с кроватью и каким-то минимальным набором вещей, но космонавтов не было и там. Чем больше видел молодой человек, тем страшнее ему становилось. Наконец, он буквально ворвался на капитанский мостик. Перед ним простиралось огромное панорамное окно. Сейчас в нем видны были звезды и солнце, светившее где-то сбоку на черной глади космоса. Также Стивен увидел большую компьютерную панель со множеством сенсорных кнопок, каких-то рычажков и даже подобием штурвала. Видимо, это и был бортовой компьютер. Здесь также располагались кресла капитана и его помощников с ремнями безопасности. Пожалуй, это был наиболее приличный отсек из всех, что видел молодой человек. Но только проблема была в том что ни самого капитана, ни других космонавтов здесь также не было. Тут тоже царила тишина. Лишь мигали в полумраке какие-то неизвестные значки на панели управления. И в этот момент Стивен испытал такой страх, который не испытывал ни разу за всю свою жизнь. Наверное, кто-то назвал бы это первобытным ужасом. Молодой человек до последнего отказывался верить в то, что, похоже, он был единственным пассажиром на этом темном и мрачном космическом корабле, набиравшем все большую скорость и уносящемся куда-то прочь от Земли. «Что же это такое? Как это понимать?» прошептал Стив, а затем заорал во все горло. «Эй, вы все! Где вы? Какого черта здесь происходит? Это что, какой-то розыгрыш? Уже не смешно! Прекратите издеваться надо мной!» В какой-то момент в голове молодого человека даже промелькнула мысль, что космонавты специально спрятались от него, чтобы отомстить за своевольное проникновение на борт. А потом он решил, что его так наказывают за убийство Софии. Но это было бы слишком сложно. Не могли же они специально ради этого отменить экспедицию или построить другой корабль? Нет, корабль был только один. Другого быть никак не могло. Но как объяснить, что «Эрион» абсолютно непригоден для жизни на нем? Никаких запасов. Никакой нормальной оранжереи. Стивен даже не видел скафандров или какого-либо оружия. Что все это значит? Он как будто летел в космос на пустой консервной банке, в которую вставили автоматическую систему управления полетами. Молодой человек пребывал в полнейшем шоке. На его крики никто, разумеется, не отозвался, поэтому он от безысходности сел на пол и схватился руками за голову. Затем в его сознании промелькнула отчаянная мысль, что нужно кому-то позвонить и попросить о помощи. Он достал из кармана мобильный телефон, но, естественно, никакая сеть здесь не ловила, и связь отсутствовала. Стивен машинально открыл голосовое сообщение, которое отправляла ему Софи. — Стив, прошу, остановись. «Мне очень плохо, но я прошу не ради себя, а для тебя», – тихо произнесла девушка. Молодому человеку пришлось напрячь свой слух, чтобы разобрать отдельные слова. «Это все обман. Эрион – большая афера. Если ты попадешь на него, то погибнешь. Мои боссы решили всех надурить и сделать деньги из воздуха. Да, они построили корабль, напичканный автоматикой, но на нем ничего нет». Все деньги, собранные на растения, продукты, очистители воды, скафандры, оборудование, оружие. В общем, все эти средства они забрали себе. Этот проект как кино. Но нельзя было просто сымитировать запуск в космос. Сейчас есть спутники, космические станции. Корабль нужно было отправить, чтобы не вызвать подозрений. Но космонавты, они все актеры и подставные люди, пошедшие на сделку. Они поднимутся на Эрион, а потом покинут его через тайный ход и окажутся в съемочном павильоне, где и будут вести псевдорепортаж о полете. А затем им придется скрываться от всех целый год. Они будут жить в секретном месте, о котором знают только наши боссы. А с корабля якобы придет сигнал о внештатной ситуации, и он вернется на Землю. Будет объявлено, что долететь до другой планеты не вышло. Но ведь деньги уже не вернешь. Они озолотились на миллиарды. Все тщательно спланировано. Все, кто знают тайну, получат свой куш. А даже если все раскроется, деньги уже будут потрачены. А виновные выкрутятся, дадут взятки. Стивен, умоляю, вернись. Ты себя погубишь. Не ходи на Эрион. Я должна... Дальше запись обрывалась. Голос Софии стал совсем слабым и затих. Возможно, она потеряла сознание. Девушка и так успела сказать очень много, учитывая ее серьезную рану. Стивен прослушал ее сообщение несколько раз, и его бросало то в жар, то в холод. Он понял, что теперь обречен. Интересно, успела ли София позвонить в полицию и скорую, прежде чем потеряла сознание, или умерла? В отчаянии думал он. Вдруг она потратила все силы на запись этого сообщения, которое я не открыл вовремя. Если она умерла, то больше ни одна душа не узнает о том, что я на корабле. Меня просто объявят пропавшим без вести и забудут. Полиция может решить, будто я убил свою подругу и бросился в бега, спасаясь от правосудия. Никому и в голову не придет искать меня на Эрионе. Но даже если София жива, Позволят ли ее влиятельные боссы обнародовать эту информацию? Мошенники, которые решили заработать миллиарды, вряд ли откажутся от своих денег ради спасения одного человека. Кто я для них? Никто. Стив тяжело вздохнул. Так же, как и для Мии. Она даже не намекнула мне на то, как на самом деле обстоят дела. Просто поигралась со мной ради развлечения. Нет, такие люди ни за что не повернут корабль обратно. Даже если София их попросит, они просто заткнут ее. Может быть, заплатят больше денег за молчание, и она пойдет на сделку. Да и почему ее должна мучить совесть, если я ранил ее ножом и бросил умирать? Она может даже из мести оставить меня здесь и будет права. А потом, через год, когда запрограммированный автоматически корабль вернется на Землю, от меня останется один только скелет. Скелет, который алчные боссы Софии быстро выкинут куда подальше. Но какую огромную аферу они придумали? Какая наглость! Неужели никто, ни один человек не раскроет их обман? Или они своими деньгами и связями закроют рты всем скептикам? Что ж, я об этом уже не узнаю. Молодой человек снова вздохнул. «Жаль, что я не оставил хотя бы записки». Не написал никому, что собираюсь сделать, не вел дневник. Может быть, тогда эти записки помогли бы установить истину. А впрочем, уже не важно. Стивен пребывал в таком отчаянии, что ему хотелось вскочить, бегать и кричать, звать на помощь. Вот только все это было уже бессмысленно. Он машинально бросил взгляд за стекло. Там сбоку красовалась огромная полная луна. Молодой человек стал счастливчиком, который смог увидеть ее так близко. А кроме Луны и огромные просторы космоса. Вот только билет оказался в один конец. Оплатой за красоту звезд – его собственная жизнь. Конец. Текст читал Николай Прокофьев.